принять поселенцев, зачеркнуто, распределить роли, определиться с торговлей. Обновленный список включал сразу две задачи. Со складом все было более или менее понятно. Типовое строение и подвал, как я себе представлял его. Вероятно, Керот мог видеть место для хранения своего добра иным, но пока мы не обсуждали, что и как будет располагаться. Вторая задача была важна для меня, потому что Кролл и Окет были хорошими плотниками, и то, что они отправились в поляны, вероятно, рано или поздно, потребовало бы и моего вмешательства, судя по тем задачам, которые они ставили перед собой, во всяком случае. Я тихо посмеялся про себя над тем, что обычно подростки лет шестнадцати ищут девушек или играют в игры, а у меня... у меня есть своя деревня» в которые люди, как муравьи, делают монотонную работу, слушаются и. Может, экскурсию? Предложил я, чувствуя себя каким-то специалистом, который пытается представить инвестору новый продукт. Можно! согласился Кирот. Присмотри за телегой, бросил он своему охраннику. Я провел торговца мимо строений. Он был приятно удивлен построенной башней, основательной и довольно высокой для обычной деревни. Даже в ничках такой нет. Я был доволен. Первая похвала — хорошая оценка. Изба тоже получила положительный отзыв. А вот барак вызвал кое-какие вопросы. «Что это такое?» — усомнился в назначении барака Кирот. И временное жилье. А потом...» «Например, склад или рабочие зоны». О, хм, правильно мыслишь». Кирот без панибратства кивал и делал различные жесты, но ни разу не ударил меня по спине и не клал ладонь на плечо. Все это заставило меня испытывать в отношении торговца все большее уважение. «А еще я вижу у тебя табор». «Пока что только я его так называю», — улыбнулся я. «Мы же будем охотиться!» — подскочил ко мне Ахри, немного обиженный тем, что все внимание уделяется только торговцу. «Конечно, будем!» — успокоил я его. «Пока что мне надо поговорить, а потом займемся поисками добычи». «Хорошо!» — Ахри осторожно отошел в сторону. «Если хочешь, можешь...» — я хотел ему подсказать, чем здесь можно пока заняться, но Ахри уже отошел. «Ну, ладно!» «Дело молодое, спешное, хотя вы вроде бы одного возраста», — отметил торговец. «У нас разное восприятие жизни», — заявил я. «Мне важно получить ответы, а ему решить насущные проблемы». «Философский подход». «А это кто?» — Керот показал на отшельника который шел в сторону леса. «Мой учитель», — ответил я. «Так ты...» «Вроде как да», — подтвердил я, догадываясь, о чем идет речь но не помню своего прошлого и потому творю». Я обвел рукой постройки. «Здраво! Тебя бы забрали воевать, появись ты в городе просто так. Ведь столько в городе могут быть данные о тебе или твоей семье. Ну вот в каком есть подозрение?» «Есть подозрение, что мне придется посетить их все», — ответил я. «Но сперва надо позаботиться о том, чтобы в моем поселении не было никаких бед и проблем». «Стены?» «Позже. Скорее всего, вторая башня появится. Вероятно, третья, а потом и стены», — объяснил я. «Если людей будет много, то в одном поселении их держать станет неразумно». «Пойдешь дальше на юг?» «Нет, город на Неруде. Северо-восток», — прикинул я. «А еще город у основания моста через Неруду. Что-то вроде таможни. Золотые ворота, но не слишком масштабно». «Мысли масштабно». Реализовать тебе помешают, даже если бы ты попытался один столб забить. Мне нравится, что у тебя тут есть. Жители, дома, есть скот, полей нет жаль. Поля есть в бережке, но я бы с удовольствием приберег жителей бережка у себя в поселении. Собрали бы урожай и привезли сюда. Мельница тебе тоже понадобится. Если посеять все, что ты соберешь в этом году, то понадобится хороший производственный объем». «Вероятно, надо будет строить две или три, как и башни для защиты». «И не пугайся масштабов», — добавил Кирот. «Допустим, в планах это все смотрится красиво, но кто будет это все строить? У меня едва хватает рук, чтобы строить то, что запланировал я. Могу обменять часть оплаты на то, чтобы привести тебе еще людей». «Навсегда», — слабо улыбнулся я, — «мне тогда еды не хватит». «Кого-то навсегда». У меня много связей в разных городках и поселениях». «Городках?» «Ну, крупные деревни рано или поздно превращаются в городки», — ответил Керот. «Ты еще не все?» — спросил меня шляющиеся без дела Ахри. «Пока нет. Олени не разбегутся, погоди», — произнес я. «Керот, что за городки? Я слышал, что есть деревни, малые, как бережок, а есть еще крупные, как поляны. Но городки...» «Городки — это что-то среднее между крупной деревней и городом. Переходной этап. Там строят дома из кирпича и камня, но много деревянных построек. В городе почти все выполнено из камня. Хотя бы первые этажи». «Я думал, что населенные пункты у вас делятся по численности населения». «Нет строгой градации», — небрежно ответил Кирот. Ну, я думаю, что если сообщить в городе, что есть безопасная и крупная деревня, многие согласятся перебраться туда. Может, есть карта? Чтобы не потеряться в мире, совсем все забыл. Чувствую себя новеньким в некоторых вопросах. До сих пор. Карту привезут. Я отправлю своего телохранителя завтра же утром обратно на север. Он привезет тебе строителей, опытных. Погоди, мне в голову пришла идея. «Не завтра. Сегодня мы запланировали охоту. Тебе же надо будет где-то остановиться». «Я побуду со своим барахлом», — ответил торговец. «Однако ты прав. Таверна или гостиница, или еще что-нибудь». Я вновь обновил список дел. «Проведать Филиду зачеркнуто. Забрать кузнеца из полян. Вернуть крола. Построить склад».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 «Если у него был ценный груз, а на него напали люди, которые сейчас заняли бережок, то, скорее всего, он там и остался», — согласился со мной торговец, «потому что часть груза явно предназначалась именно вам». «Для нас сейчас все важно», — кивнул я. «Я бы попросил остаться вашего телохранителя, чтобы потом вместе с нами отправиться в бережок. Дальше мы уже разберемся без него. Нас будет четверо. Еще трое присоединятся позже». «У меня опытный стрелок», — заявил торговец. «Он стоит двоих крепких солдат». «Тем лучше. Там мелкие бандиты, которые больше, чем на двоих напасть не могут. Даже плохо вооруженная толпа их прогонит». «А ты возьмешь не только количеством, но и качеством», — хмыкнул Керот. «Да, если есть возможность зайти со всех сторон, так и надо сделать. Хороший подход». «Да, я оставлю телохранителя до завтра. Он поможет тебе в твоих делах? Бесплатно. Но в будущем я могу попросить тебя о некоторых услугах. Например, стройка, товары. У тебя будет все. Что-то твое, а что-то я приберегу для себя. Надеюсь, что у тебя нет проблем с этим. Я вижу здесь землю. Я встал так, чтобы садящееся солнце не било в глаза ни мне, ни торговцу. Но не вижу границ. Если деревня превратится в город, а город разрастется от неруда до леса отшельника, то за окраинами города все равно будет еще земля. Мы не подеремся, разделяя ее». И на пару секунд я замолчал, переваривая все, что только что сказал. Неожиданно для себя, и точно говорил тоже не я. Так было нужно сказать, я это и сделал. Но правильным ли было мое решение? «Этот ответ достоин того, чтобы его высекли в камни и окрасили в золото», — восхищенно заявил Кирот. «И он меня полностью устраивает. Но сразу же тебе скажу, это не единственная телега, на которой я везу часть своих вещей. Я разберусь с тем, как их хранить. Хорошего склада не больше десяти метров по фасаду будет достаточно. За хранение будет плата. Не забывай об этом». «Есть еще и металл. И Жерон это задумал. Где сейчас хранится металл?» «У нас не было уговоров рассказывать всем, где и что лежит», — решил схитрить я. «Да, отлично. Потому что я тоже привезу немного». «Бавлер! Охота!» — почти закричал Ахри. «Солнце садится!» «Еще пару минут и иду», — откликнулся я. «Мы не договорили насчет противовесов». «Ах, да!» – спохватился торговец. «У нас тоже есть противовесы. Деревня против города, один город против другого, торговцы, которые инвестируют в производство, и те, кто строит целые цеха для производства оружия. Кто-то за мир, а кто-то зарабатывает на войне. И? Как только последних становится больше, начинается война. Разве нельзя, как с соседями?» – спросил я. «Что?» — не понял Керот. «В примере с соседями». «А, здесь, к сожалению, не получается находить компромиссы». Керот остался присматривать за телегой и искать подходящее место для строительства будущего склада. А я отошел к Ахри, который едва ли не бегом бросился к лесу, подальше от вырубки, готовый искать добычу. А я уже думал, насколько мы выросли в масштабе, в планах, И только лишь за счет того, что один замечательный торговец приехал к нам с кучей вещей и мешком денег. Но ведь везение рано или поздно должно закончиться.